Расположившись вокруг своих обозов, они устроили привал, разведя костры. Во вторую разведку мы с Баском пошли вместе. Дойдя до границы густых лесов, откуда открывался вид на широкую ровную поляну, я увидел, мать ее, большую Берту. Не знаю, сколько тонн весила это чудовище, но выглядела она устрашающе. На мой взгляд, высота пушки превышала 2 метра. Длинный широкий ствол смотрел назад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 Баск, дрожал от нетерпения, мы нападем на охрану пушек, а всадники вылетят из кустов и ударят нам в спину. Об этом я не подумал, но, как говорится, инициатива наказуема. Баск, прокрадись по кустам, пройди по следам всадников, убедись, что они реально ускакали, а не прячутся среди кустов. Будь осторожен! напутствовал потомка Зика, скользнувшего между кустов. Ил сходил между соплеменников, останавливаясь возле каждой группы.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 Атака была стремительной. В первые несколько секунд немцы приняли нас за своих, не ожидая увидеть неприятеля в таком глубоком тылу. 200 метров до неприятеля горячий жеребец преодолел за какие-то десять секунд. Ужас отразился на лицах немецких воинов, понявших, что их атакуют. Двое схватились за луки. Илс набросился на ближайшего, и они покатились по земле.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 Подоспевшие всадники буквально затоптали лучника, а Гуран прямо из седла кошкой прыгнул на последнего немца. Вспомнив про Илса, я соскочил на землю. Илс убил своего противника. Его правая рука и маленький нож были в крови. Погонщики тоже оказались неробкого десятка. Один из них, вооружившись длинной суковатой палкой, удачно отбивался от двоих моих мечников из окружения Гурана. Ещё двое были убиты сразу, а оставшиеся бросились в кусты, спасаясь бегством. Вся битва заняла меньше пары минут. Убедившись, что всё кончено, бросился к огромной пушке. Вблизи она оказалась ещё больше. Лафет был выше моего роста на добрых десять сантиметров. Вскарабкавшись наверх, я приуныл. Не представлял себе, как привести пушку в негодность. Толстый ствол без малейшего вреда выдержал несколько сильных ударов топором.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 После того, как Богдан закончил, место запального отверстия оказалось запаянным наглухо. Вытащив из своего рюкзачка воду, постарался влить её в микроскопические трещинки. Ржавчина сделает работу по вытаскиванию заклёпок нереальной. Со второй пушкой было проще, там поместилось всего два наконечника. Тобор Богдана безнадёжно испортили, но две маленькие пушки поддались под его бешеными ударами, треснув в продольной оси.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 При всём желании большего урона двум гигантским пушкам нанести не удалось. Но можно с уверенностью сказать, что расклепать пушки в полевых условиях не получится. А пока их доставят обратно в столицу, если ещё доставят, ржавчиной спаянный металл вряд ли позволят расклепать их и там. В любом случае, мы достигли своей цели. Вывели из игры большую Берту и её младшую сестру. И испортили две полевые пушечки.